«Наката приехал из Токио, из района Накана», — сказал Наката. «Его на грузовиках подвозили и в дороге даже угрём угощали. Он сюда приехал и ни гроша не потратил». л «А -а, -а, -а, а а протянула девушка. «Ладно, никто не знает, значит, ничего не поделаешь. Ты, сестрёнка, не виноват. Ну, а вообще, есть у вас в округе какой-нибудь ну, знаменитый камень?» н ну, е от х о д а так еще какой-нибудь, исторический, про который в преданиях или легендах сказано. Ты его священный!» Своими широко расставленными глазами девушка робко оглядела сидевшую на голове хосино-кепку «Тьюнити Дрэгонс», т о р ч а щ и й из-под нее хвост, солнечные очки с зелеными стеклами, серегу в ухе и гавайскую рубашку из искусственного шелка. «Извините. Если хотите, могу объяснить, как добраться до городской библиотеки. Может... «Сходите и сами что-нибудь узнаете. Я в камнях плохо разбираюсь». п о х о д в библиотеку тоже не дал р е з у л ь т а т Там не нашлось ни одной книжки о камнях в окрестностях т а к а м а ц у «Поищите, может, и найдете что-то о камнях», — сказала библиотекарша в справочном отделе и выложила перед ними гору книг типа «Фольклор префектуры Кагава. Сказание о Кобо-Дай-Си-Насикоку. История т а к а м а ц у